Глава 22. Земля, где текут молоко и мед. Достаточно быстро нам стало понятно, что иметь большой сад в деревне во Франции не очень легко. До того, как мы начали жить здесь, каждый наш визит превращался в битву за контроль над домом и садом. Акр земли, примерно 40,4 сотки, может не показаться большой площадью но если вы привыкли к площади, достаточной только для того, чтобы обойти припаркованную машину, это может стать пугающей перспективой. Мы не могли себе позволить платить кому-то, чтобы косили траву и следили за газоном, так что нам пришлось закатать рукава и начать делать это самим. По своей наивности я полагала, что как только мы начнем жить там постоянно, мы сможем лучше управляться с садом. Я, конечно же, ошибалась. Мы решили, что купим себе газонокосилку-трактор, чтобы процесс покоса газона стал легче и веселее. Но веселее не для нас, как мы быстро поняли. Одним летним днём Марк спокойно разъезжал по саду, когда кто-то, как мы поняли, один из наших соседей, появился из ниоткуда на своей газонокосилке. Мы никогда не видели его, и он не представился нам. Он поехал на наш газон... И начал гнаться за моим мужем. Они ездили туда-сюда, не говоря друг другу ни слова. Это был, конечно, не Лиман, но ни один из них не был готов проиграть эту гонку. И они гонялись со скоростью упорных, но старых улиток до тех пор, пока не остался последний клочок нескошенной травы. Тогда сосед поднял руку, развернулся и выехал за ворота. Мы смотрели, как он удалялся от нашего дома и стояли в полном шоке. «Это что сейчас произошло?» – спросил Марк. «По всей видимости, самая медленная гонка в мире. Я думаю, что можно позвонить в Книгу рекордов Гиннесса». «Кто это был?» «Я не знаю». «Посмотри на траву». «Да, выглядит так, как будто к нам прилетели инопланетяне-дислексики и сделали худшие в истории круги на полях». Но, во всяком случае, трава покошена». Давай быстро подрежем изгородь, а то я боюсь, что он может вернуться. Мы никогда больше его не видели. Возможно, он не был нашим соседом, и газонокосилка была его средством передвижения. Здесь, возможно, все. Однажды я была на парковке супермаркета во Фрюже и увидела, как трактор припарковался рядом с моей машиной. Из кабины вышла семья из четырех человек и отправилась за покупками. Когда они вернулись к трактору... Положили покупки в ковш, запрыгнули в кабину и поехали дальше. Мы с удивлением поняли, что наши соседи спокойно могут зайти или заехать к нам в любой момент. Земля, принадлежащая нам, представляла собой два небольших поля, разделенных насаждениями боярышника, и еще несколько полей в конце сада. Чтобы косить траву было легче, мы решили избавиться от изгороди, несмотря на то, что сосед на газонокосилке Мог вернуться в любой момент. Это была неблагодарная работа. Мы начали делать все с осторожностью, так как насаждения были старыми, и их корни глубоко уходили в землю. Спустя три часа мы поняли, что проделали лишь небольшую дыру. К нам зашел Жан-Клод. Скорее всего, он смотрел на идиотов-англичан из-за забора, и, раздраженный нашими тщетными усилиями, решил предложить свою помощь. «Мой трактор справится лучше. Я пойду за ним», – объявил он и вышел. Жизнь в деревне предполагает, что нужно постоянно предлагать и принимать различные услуги. Например, если Жан-Клоду нужно было починить черепицу на крыше, он всегда звал Марка, которого называл обезьяна. Марк не боялся высоты и мог спокойно забраться на крышу по шаткой лестнице. Через какое-то время Жан-Клод вернулся за рулем своего древнего, заклеенного изолентой Месси Фургусон. Он приказал нам привязать веревку к кусту, а затем к его трактору. Он поехал вперед и легко выдрал куст. Так мы избавились от каждого куста. Правда, из земли выкорчевывались не только они, в ямах обнаружились мусор, старые черепицы, пластиковые коробки и даже ржавый мотоцикл. Кто-то использовал этот сад как помойку и закапывал с одной стороны от изгороди все, от чего хотел избавиться. Спустя годы мусор зарос травой, так что мы бы никогда в жизни не заметили, что под кустами что-то есть. Каждый раз, когда мы пытались сделать наш дом лучше, то сталкивались со все большими проблемами. К концу вечера вся изгородь была убрана, и мы отпраздновали это бутылкой красного вина. Мы втроем сели на террасе, гигантском бетонном блоке за кухней и созерцали устроенный нами беспорядок. «Вы здесь родились, Жан-Клод?» спросила я. «Нет, я здесь чужак». «Чужак?» «Да, я родился в пяти километрах отсюда». «И поэтому вы чужак?» «Да, в этой деревне вы всегда чужак, если родились в другом месте. Моя жена родилась здесь, поэтому она своя». «Так нам стало понятно, что придется очень сильно постараться, если мы хотим стать частью местного сообщества». «Как много людей живет в деревне?» – спросила я. 142 человека и тысяча коров», – засмеялся Жан-Клод. «Вы знаете историю о месье Мартине и его коровах?» «Нет?» «Ну, его коровы пасутся на поле на верхушке того холма», «Отсюда вы должны были видеть, как они спускаются вниз, когда он зовёт их на ужин. Холм такой крутой, что они не могут остановиться до тех пор, пока не дойдут до самого низа». Однажды он позвал коров, но пришли не все. Они вышли на дорогу и разбрелись. Жан-Клод остановился, чтобы выпить глоток вина. Он вышел их искать и нашел нескольких в деревне. По его словам, они выглядели пьяными и нездоровыми. Он очень испугался и пошел к друзьям, чтобы попросить их помочь найти остальных. Еще глоток, рассказ всегда пробуждает жажду. Они звали коров и, в конце концов, нашли их в саду заброшенного дома. Они себя очень странно вели, лежали на траве и блаженно смотрели в небо. Месье Мартин отвел коров в поле, где они снова легли. Он подумал, что их отравили, и вызвал полицию. Они приехали к заброшенному дому и увидели, что весь сад зарос марихуаной. Кто-то выращивал ее там, и коровы съели немного. Они были под кайфом. Он ухмыльнулся, допил вино, подмигнул нам и отправился домой. Нам понадобилось несколько недель, чтобы очистить сад от мусора. Благодаря этому мы наконец-то посетили местную свалку. Мы очень хотели поехать куда-то избавиться от всего мусора, который мы выкопали, например, от старого холодильника. В Лондоне, чтобы утилизировать что-то, нужно предоставить бумаги о месте проживания, заполнить всяческие документы. Так как Франция славится своей бюрократией, мы подумали, что это будет очень сложный процесс. Мы загрузили весь мусор в фургон и поехали в Бонвиль, на ближайшую свалку. Мы приехали, помахали... И к нам сразу подошли работники. Мы были готовы к этому. У нас с собой были документы о коммунальных платежах, паспорта, в общем, все, что может понадобиться. Рабочий осмотрел наш фургон и начал кидать мусор в контейнер. Мы вышли, чтобы помочь ему. И все. На этой свалке работают самые дружелюбные и готовые помочь люди. И с годами мы неплохо их узнали. Как-то раз мы посчитали, что выкинули туда около 20 тонн мусора, Из дома и сада. Вы, конечно же, можете подумать, что я преувеличиваю, но я вас уверяю, что это не так. Так как изначально наш дом был амбаром, в некоторых комнатах очень грязные полы. И хотя в нем жило несколько семей с тех пор, основными жителями тут были коровы. Мы до сих пор не прекращаем работу. Возможно, нам придется делать это всю жизнь. Такова судьба домов в деревне мы смогли узнать историю дома от Жан-Клода. Когда-то он был телефонной станцией, поэтому в одной из комнат до сих пор есть надпись «Телефон». В 1950-х и 1960-х годах люди со всей деревни приходили сюда и пользовались телефонами. Они также могли выпить здесь чашечку кофе, бокал пива или вина, пока ждали соединения. Если быть честной, я бы тоже себе периодически наливала бокал вина В моменты ожидания сигнала. Здесь очень плохое интернет-соединение. Бывали дни, когда было быстрее съездить в соседнюю деревню к другу, чем получить от него сообщение. Раньше в этой местности были сотни домов, которые выполняли функцию телефонных станций. Где-то был телевизор, и местные жители собирались там посмотреть его. Где-то были небольшие магазины и бары. До сих пор тут есть дома, в которых можно купить-выпить. и А многие бары также выполняют функцию магазинов, в которых можно купить различные неожиданные товары, например, детские конфеты в форме унитазов. Я не шучу, я их даже купила. Как можно устоять и не купить миниатюрный туалет с леденцом, который надо окунуть в унитаз, в котором находится шипучка? В небольшой деревне Эсмонт есть ПАП, который на самом деле является домом местной женщины по имени Аделин. Она достаточно пожилая и управляет баром уже несколько десятилетий. Вы можете просто подойти к ее двери. Если на улице тепло, кофе или пиво можно выпить в саду. А если холодно, то можно сесть за стол в первой комнате. Это очень популярное заведение среди местных фермеров, которые периодически заглядывают сюда по дороге на работу и обратно. Однажды к нам зашел Жан-Клод. Как всегда, он запыхался и тяжело дышал. «Я могу ненадолго одолжить Марка? Всего на пару минут?» Это всегда начинается так. Иногда это и правда пара минут, иногда значительно дольше. Так просто говорят здесь, в деревне. Соседи все время помогают друг другу, и Жан-Клод постоянно благодарит нас за то, что относительно молодой и сильный Марк выручает его. Иногда это фургон древесины, иногда тележка слив, а порой даже гусь или парочка. Да, однажды я совершила ошибку и сказала Жан-Клоду, что гусь бы не помешал нам в саду. В тот же вечер он пригласил нас с Марком к себе и провел в сад, где у него живут голуби, кролики, куры, утки и гуси. Жан-Клод достал корзинку. И не без помощи Марка попытался поймать самца и самку. Спустя тысячу проклятий и падений мне вручили корзинку с двумя разъяренными и шипящими гусями. Гуси ужасно неблагодарные птицы, но я их даже полюбила, к тому же они отличные охранники. В этом же случае вклад Марка был не очень велик, но мы навсегда запомнили эту просьбу Жан-Клода. «Мой трактор не заводится», — сказал Жан-Клод. Ничего нового, в последнее время он постоянно не заводился. Каким-то образом Жан-Клоду все равно получается вывозить его каждый день из гаража дома, в котором он живет на вершине холма, и ехать в сад тёщи. Как только он выезжает на крутую дорогу, он толкает его, и к тому моменту, как они достигают низины, машина заводится. В этот раз трактор был с прицепом. И Жан-Клод не мог один подтолкнуть его, Марк пошел с ним вверх по холму. Жан-Клод подлез под трактор, чтобы поставить колеса правильно, и позвал Марка подтолкнуть. Марк начал толкать. Он вообще очень сильный, крупный мужчина, но это не помогло, ничего не произошло. «Толкай!» – кричал Жан-Клод. Марк сжал зубы, прижался плечом к трактору и надавил всем весом так, как будто от этого зависела его жизнь. Ничего не произошло. «Мы сделаем это!» — крикнул Жан-Клод, сидя за рулем и беспечно игнорируя разделение труда. «Раз, два, три!» — и Марк толкнул трактор еще раз. К его изумлению трактор с прицепом поехали вперед. Какая радость! Его распирала гордость за свою силу и мужественность. Так продолжалось до того момента, пока он не посмотрел вниз и не увидел Кладет, стряхивающую пыль с сарафана. «Было тяжеловато, не так ли?» спросила она без тени иронии. Кладет вдавила много лет назад и теперь живет в самом большом доме в деревне. Ее брат недолго жил с ней до своей кончины, он был старый и не мог ходить, так что Кладет ухаживала за ним и возила его каждый день в коляске по всей деревне. «Она очень миниатюрная», а её брат, напротив, был крупным и тяжелым. Он был фермером низкого роста и коренастым. Каждый день он таскал 45-килограммовые мешки с зерном, как дама свою сумочку, как он сам выражался. Многие годы такой работы не прошли бесследно. Он переехал в дом своей сестры, так как не был женат. В 80 лет он не мог ходить, и ему пришлось проводить все время в крепком и тяжелом инвалидном кресле. Несмотря на это, Кладет возила его вверх и вниз по холмам и отказывалась принимать какую-либо помощь. «Нет-нет, это отличная зарядка», — как-то раз сказала она мне, когда я предложила помочь, так как переживала за нее и за ее брата. «Мы были на крутом холме, и я боялась, что она может оступиться и отпустить коляску, а та поедет вниз по холму прямо под колеса трактора». Если же она не толкала коляску с братом, она несла полную корзину яиц, фруктов или овощей для соседей. В деревне все выращивают что-то в саду или держат различных животных, но есть несколько ремесленников, которые производят еду или товары традиционным, естественным путем. Это занимает очень много времени, но эти люди обычно очень заботятся о земле и сохранении традиций прошлого. Если вы приедете в маленькую деревушку Эсмонт, вы можете подумать, что все местные жители таинственным образом вымерли. Когда проезжаешь по небольшим улочкам, можно увидеть один или два трактора, возможно, несколько машин и любопытную корову, выглядывающую из-за забора. Этот спокойный город, как его называют, редко можно увидеть оживленным. Это происходит только в те дни, когда Валерий Манье также известная как дама с козами, печет хлеб. Тогда вас поразит, как на единственной дороге деревни стоит множество машин и велосипедов местных жителей и туристов, которые приезжают специально на ее ферму. Они собираются здесь, чтобы купить деревенский хлеб, который идеально сочетается с козьим сыром, который эта дама делает каждый день. Ходят слухи, что она использует закваску, которой уже 400 лет. Когда я спросила ее об этом, она не подтвердила слух, но и не опровергла. У валери больше коз, чем местных жителей в деревне. Она разговаривает с ними, доит, коз, конечно, они жители деревни, всех, кроме одного козла, которого зовут любовник. А также вручную делает самый вкусный козий сыр каждый день и вкладывает в него всю свою любовь. Если есть его свежим, он покажется немного кисловатым, но очень нежным и поистине чарующим, поэтому все возвращаются за ним еще и еще. У кассы она предложит посыпать сыр свежими приправами, пока она его заворачивает. А также уговорит вас посмотреть на кос во дворе, пока ее кот, а иногда и котята, бегают вокруг, играют с камушками и мешаются под ногами. Магазин обычно открыт всего несколько часов в неделю, в те дни, когда Валерий разжигает большую печь. Тогда над ее деревянным домом в готическом стиле, который они построили вместе с мужем, поднимается дым. В такие моменты деревня оживает. Немного дальше, по дороге в деревню Офа, Франсуа Делепьер выращивает овощи. И не только стандартные. Они с матерью выращивают наследственные сорта – в поле за их домом. В этих зеленых долинах почва очень плодородная и богатая питательными веществами. Езжайте дальше по дороге, которую непонятно почему назвали Большая улица. На ней находится ферма Делипьер. Там есть табличка. Прошлогодние овощи, которую очень легко пропустить. Это будет большой потерей, так как это местечко – настоящее сокровище для любителей вкуснейших овощей и фруктов. Здесь их продают под старым навесом, выполняющим функцию магазина. По воскресеньям в первой комнате дома работает ресторан. Это похоже на обед с друзьями. Непретенциозный, скромный, питательный и сделанный с любовью, как козий сыр Валери. Запейте блюдо местным пивом, сидром или игристым вином с добавлением красной смородины, клубники или малины, которая производит Юбер де Лабель – из деревни Луаза по рецепту бабушки. Этот напиток, теперь уже имеющий несколько наград, идеально подходит для особых случаев. Здесь, в сельской местности, люди не богатые и не живут в шикарных домах, но хорошая жизнь тут повсюду, и вы можете в этом убедиться, если есть время.